На утро приехал Багаев, а вместе с ним Глазунов, председатель Жуковского райисполкома. Ивашура сводил их к башне, ответил на вопросы, а потом сбежал под предлогом важного эксперимента, оставив новых гостей на попечение директора центра. Ивашура и в самом деле решил провести эксперимент, подсказанный академиком Гришином, Тем более, что подготовка к эксперименту требовалась минимальная. Медицинский контроль, установка биодатчиков на теле, проверка их работы. И вперед, к башне, гулять по зоне ужасов. Своим заместителям Ивашура ничего сообщать не стал. Им было не до того. Багаев возился с районным начальством, а Гришин координировал работу всех исследовательских групп, снабжая их перекрестной информацией и материальными ресурсами. Рузаев тоже предложил свои услуги, но и Вашура рисковать не стал. «Достаточно с тебя одного исчезновения», — сказал он. «Теперь моя очередь. Будешь меня подстраховывать». Гаспаряна, начальник экспедиции, отрядил в подчинение руководителю группы радиофизиков для обеспечения трехсторонней связи Ивашуры, медиков и физиков. Перед выходом к башне Ивашура вызвал по рации Меньшова. «Привет, Виталий. Нового ничего?» Башня начинает тихо раскачиваться для очередной пульсации. Усиливается радиосвечение, появляются призраки, глаза, дожди. Все как обычно. «Правда...» «Ну-ну, договаривай». Наблюдатели засекли новый провал в стене. Впечатление такое, будто кусок стены всасывается внутрь башни. Причем скачок давления получается такой, что в радиусе километра мелкие камни и щепки тоже всасывают в провал. Интересно. Вертолетчики упали именно по этой причине. Их чуть не засосало в провал стены». Как вы это объясняете? Никак. Гипотез пока нет никаких. Ивашура помолчал. Ну бывай. Выходит гулять у башни теперь зело опасно, проговорил бесстрастный Рузаев, щуря глаза на показавшееся солнце. Кстати, ветер переменился. Вчера он дул от башни, а теперь дует к ней. Не хитри, дипломат, буркнул Ивашура. «Все равно пойду один. В дальнейшем действительно прекратим все походы к башне перед пульсациями». Они стояли на вышке, торчавшей над березовой рощицей, которая не сбросила почему-то своего ржавого осеннего наряда. Рядом с вышкой располагались вагончики радиофизиков а чуть поодаль бригада монтажников устанавливала конструкцию из зеркальных многогранников и ажурных полос. «Антенна СВЧ», — пояснил руководитель группы радиофизиков, заметив взгляд Ивашуры. «Вчера получили разрешение на монтаж. Когда начнем?» «Через полчаса», — сказал Вашура. «Сергей Иванович, как далеко распространяется электромагнитное поле башни?» километров на 120. Это по данным недельной давности. В последнее время распределением плотности полей занимались студенты-дипломники, составили карты изолиний. Зайдите, поинтересуйтесь в вычислительном. Спасибо, зайду. Меня настораживает, что погода начинает портиться в районах, удаленных от башни, именно на 100-120 километров. Используйте для записи вертолеты авиаконтроля.